Глава двадцать вторая. По дороге получил сообщение от Керри. — Тебе от папы привет и поздравления. У вас ужин по расписанию в восемь? — Да, приезжайте, буду рад, — написал я. — Позови Рена Гронго, пожалуйста, — попросила она. — Хорошо, попробую, — ответил я. — Ну да. Деловые время терять не любят. Я попросил возницу править в казино и подъехать к служебному входу. Эльф легко сориентировался в переулках. На заднем дворе нас встретил Артемий. Он поджидал Томми и Гронга, чтобы отвезти их домой. Закончился рабочий день. Артемий было полез выпрягать наших лошадок, но я его остановил, мол, мы ненадолго. Так этот лошадиный омбудсмен заявил, что можем не торопиться. Все равно пока коняшки не поедят, никто никуда не поедет. И что-то, ворча под нос, пошел в сарайчик за торбами и овсом. Наш эльфийский возничий слез скозел и принялся в знак солидарности с Артемием наглаживать морду крайней лошадки, с укором глядя на нас. «Нет, вот это мы придумали на них ездить! Или кто-то, кроме них, виноват, что они такие э -э, лошади!» Я раздраженно дернул плечом. Велел этим конелюбам приглядывать за экипажем, а то у меня там много денег, и направился к дверям. Принялся громко стучать и гремел, пока с той стороны не послышалось шевеление. Дверь открыл Йогрик. — Вот, блядь! — удивленно буркнул я. — Привет! — Привет! — смущенно пробормотал парень. — А у меня недавно смена закончилась. Он посторонился, и мы с Рексом проникли внутрь. — Где Гронк? — спросил ее. — В зале. Следит за подготовкой шоу, — доложил Йогрик. а мы с Фикси помогаем со временем». Из глубины горного пространства доносилась музыка и пение приятными женскими голосами. Угадывалось что-то вроде «Четырех неблондинок!». Рекс в тихом ахуе помотал головой и спросил шепотом «Это кто?». «Сейчас посмотрим», — сказал я и решительно двинулся вперед. Мы проследовали через служебное помещение, ворвались в зал и охуели. Только сейчас я обратил внимание, что в зале специально устроено место для небольшого оркестра или ансамбля и сцена, поскольку музыканты играли, а ведьма и Настя в человеческом облике исполняли, причем солировала демон, а девчата подпевали и подплясывали. В целом, получалось, как уже сказано было выше, просто охуенно. В зале шоу любовались Гронт в большом кресле и Томми, Ленора и Фикси на обычных стульчиках. Нас сначала заметили девчата. Замерли в напряженных позах. Потом сбились музыканты. Обернулись к нам зрители, и, наконец, Настенька раздраженно спросила. «Что за хрень?» Я не придумал ничего лучше, только захлопать в ладоши. Ко мне присоединился и Рекс. «А!» — проговорила с досадой демона. «Это ты чего приперся?» «Извини, что напоминаю, но это...» — начал я вежливо. «Твое казино закончило за меня, Настя. Все равно. Чего притащился? Мы тут хотели сделать сюрприз». «Уже сделали», — сказал я насмешливо. «Я вам, кажется, поручил раненых». Настя небрежно махнула рукой и сварливо сказала. «Да этим друиды занялись. Сам же назначил товарина главным». «Ага. А за шоу с дуру пообещал премию». Подумал я печально. Придется платить. Ну, раз друиды, развел я руками. Мы тогда тоже немного посмотрим, ладно? Только чтоб тихо, недовольно проворчала Настя. Мы с Рексом взяли по стулу и усели среди зрителей, а у йогрика уже стоял стул рядом с Фикси. Музыкант со скрипкой, видимо, главный скомандовал. Дибу да беду с первой цифры! И-и-и-и! И взмахнул смычком. Оркестр выдал вступление. Девчата приняли артистические позы, понемногу стали подпевать. И вот ступила Настя. Здорово у них получается. Но все явно пижженное. Я точно это уже слышал. Настя скачала из тьмы. Пусть вокальные данные у нее и чертовы. Но как же ноты для музыкантов? И откуда они вообще взялись? Откуда ансамбль? Спросил я громко самым тихим шепотом. Он, конечно, услышал, и, не поворачивая головы, тоже шепотом ответил. Фикси дала в мента -сети на специальном сайте объявления. Эти примчались раньше всех. «Не знаю», — с сомнением прошептала Ленора. «Наверное, нужно будет попробовать других». «Потеряем время», — тоже шепотом отозвалась Фикси. «У них у всех один репертуар». «Мы сейчас отбираем песни», — тихонько пояснила Ленора. «Приходится делать сценарий в процессе». — Редкая получается лажа. — А по мне зашибись, — прошипел громко. — Еще и порепетируют. — До завтра-то успеют, — уточнил я. — Ты ж припер Алексейра времени, — напомнила фиксе Все успеем в лучшем виде. Настя внезапно прервала песню и громко обратилась к зрителям. — Просила же не трындеть. — Так во время шоу публика тоже будет разговаривать, — возразил я. — То во время шоу, — безапелляционно заявила демон, — — А сейчас Томми домой уже пора ехать. — А что сразу Томми? — возмутился пацан. — Я вообще молчал. Я покладисто поднялся, проговорив. — Все, все, мы уже уходим. И добавил Гронгу еле слышно. — Проводи, пожалуйста. Орк, нехотя как из большего одолжения, встал и пошел на выход. В коридоре я с ним поравнялся и сказал полголоса. — Приезжайте с Рене в крепость ужинать. — Может, поедем грабить? Гигант молча коротко кивнул. «Во дворе пришлось таки подождать, пока лошадки поедят. Гронко возвращаться в зал не спешил», — проговорил задумчиво. «Казино отремонтировали. Но рабочих я не распустил. Обращайся, если что». «Нам вообще-то дофига чего нужно строить», — сказал я. «Я и говорю, обращайся, про орк. Лучше моей фирмы исполнителя не найдешь». «Твоей? Фирмы?» Я слегка попутал. Ну да, моей, садитно ответил громко. У меня и лицензия в торговой гильдии. Коллектив сработался уже два мага времени, юрист. Это кто? прокрепил я. Так фикси же, заявил он. У нее в казино был испытательный срок, и наш технический директор ее досрочно отпустила. Вот зараза это технический директор, воскликнул я. Не, это я Настю попросил, сказал громко — По-дружески. — И тебе все будет по-дружески. — А второй маг времени этот йогрик? — спросил я с ласковой грустью. — Да, смышленый парнишка, способный. — И понимает в с общественностью, — довольно заговорил Гронг. — У нас в ворочих фермах, видишь ли, все менеджеры отвечают сразу за несколько направлений. — Я в курсе, что ты лучший менеджер, — вздохнул я. — Конечно, договоримся, дружище. Вот вечером заодно поговоришь с новым комендантом. С лошадиных морд наконец сняли торбы. Возница сказал, что мы можем располагаться в салоне. Я хлопнул громговор по руке, и мы с Рексом полезли в карету. По пути Рекс возмущался некультурностью нашего дикого края. Простому человеку удается послушать музыку или приличное пение только на свадьбе и похоронах, еще в ресторанах, но они точно не для простых людей. Уличных музыкантов гоняет стража. Да и орут они бузово. Послушать их можно в тавернах для простонародия, где их тупо прикармливают. «А в мента-сети?» — спросил я. «Какая мента-сеть для простого человека?» — снисходительно спросил капитан. «У кого есть телепатические способности, тот на ресторан заработает. А вообще и в сети из-за дурацких ограничений на авторские права почти нет ничего интересного». Выложить может только автор и только то, что сам исполняет. Вот и прикинь, сколько нормальных композиторов и поэтов с нормальными голосами и телепатией вдобавок. «Печально», — проговорил я безразличным тоном. «А Настя?» — он помрачнел. «Ну, пусть она демон, порождение тьмы, но поет же классно. Может она только петь?» Вряд ли, — улыбнулся я. «Хотя в твоей мысли есть зерно. Подумаем еще». — А можно мне на открытие казино? — спросил он смущенно. — Конечно, можно, — воскликнул я, только не вздумай играть. — Да я только из-за Насти, — сказал Рекс и добавил. — А сержантов можно взять? — Не всех, в виде поощрения. — Бери, — разрешил я. Капитан с довольной миной примолк, а я задумался о жизни. Вообще хотел еще набрать времени и по ассоциации вспомнил Йогрика. Маг времени, блин! Мог он просто подойти к Фикси и сказать, что она ему нравится. Наверное, сам не понимал, что она ему просто нравится. И самое смешное — дебилом его не назовешь. Грон говорит, что смышленый, а орк просто так говорить не станет. И вот, чтобы понять, что ему просто нравится девушка, этому умнику потребовалось писать статьи, устраивать расследование и как следует нарваться — Я ведь мог его под дурное настроение попросту сжечь. Дебил, блядь. А Фикси хоть и дура, все-таки умница. Оценила, что парень после всего потащился к ней просить прощения. Точно. Для того парень и натворил ей столько гадостей, чтобы прийти и попросить прощения. Может, неосознанно. Но другая логика тут не просматривается. Ну, хоть такая. Ха! Еще кто-то рассуждает о женской логике. Тоже, блядь, дебилы! От этой мысли я немного повеселел, успокоился и всю дорогу с умным видом безумно пялился в окошко. Пятнадцать минут запасец добавилось, когда приехали на парковку у северных ворот крепости. Почему-то булыжную мостовую не восстановили и даже не приступали к восстановлению. Капитан без напоминания взял коробки с эликсиром смысла. А я мешок из сигнации и сумку в одну руку, в другую пакеты с нашими обновками из супермаркета. И мы пошли в мой кабинет. С удовольствием отметил, что никто по расположению просто так не шарахался. На постах у ворот и входа в центральную башню, а также на первом этаже в приемной, стояли вооруженные солдаты. Товарина в кабинете не застали. Хоть арфа стояла у стеночки, с виду не поломанная, и со всеми струнами. Рекс поставил коробки на стол, забрал свои пакеты и отправился в казарму работать с личным составом, отбирать кандидатуры на должности сержантов и капитанов. Я окликнул тыца. — Ты как? — Нормально, — отозвался он. — Рейнджеры перебрали вина. Роняли — Роняли? — спросил я с тревогой. — Два раза, — сказал тыц. — Пришлось самому ловить и страховать всю дорогу. — Ну, сам захотел поиграть на банкете, — подумал я. На это дух возражений не нашел. Я убрал сначала деньги в сейф, закрыл и заблокировал одним зарядом. Хотя можно, по идее, не блокировать. Валерия должно было хватить того раза. Уселся в кресло и активировал клановый чат. спросил Таварина, чем он в данный момент занят. Оказалось, что в госпитальных палатах лечит нервы. А стало интересно. И Дему захотелось проведать. Решил сходить. Прошелся по новеньким дощатым тротуарам. Вышел из южных ворот. По памяти взял азимут и пошагал прямо через поле. Тела убрали. О недавнем побоище можно было догадаться лишь по изрядно притоптанной травке. Одни мои воины под руководством сержантов совершали какие-то эволюции в строю. Другие занимались физкультурой. в принципе тоже нужно. Да и самого помнится бесило, что солдат по призыву использовали как рабочих. В условиях чрезвычайной ситуации оно понятно, да и то лишь на самом первом этапе. А чем ближе к нормальной ситуации, тем больше должно быть профессионалов на каждом участке. То есть пусть строят строители, а солдаты воюют. Это нужно будет обсудить еще с капитанами и друидами. Кстати, почему-то рейнджеров я вообще не заметил. И на парковке у южных ворот маловато экипажей. Большинство вернулись в Слободу? Как бы не жалко. Но ведь я никого не отпускал. В чате спросить хотя бы могли. В задумчивости пришел я к палатке, где оставил Дему. Раз уж такое дело, решил сначала навестить парня. Отринул всякий бред, постоял несколько секунд, ни о чем не думая. и только после этого направился внутрь. В приемной за столом сидела и что-то писала в толстой тетради эльфийка в белом халатике. Подняла от писанина на меня глазки, улыбнулась и сказала «Приветствую, вождь». «Ты пришел к своему оружию «Привет», — ответил я. «Как он?» «Я бы сказала, великолепно», — ответила девушка грустно. «Если бы не знала, что он пережил». «Поправляется. Патологии не проявлялись». «Пока. Возможно, их совсем нет. У него посетительница. Я, кажется, знаю, какая посетительница», — сказал я и направился к проходу в его палату. Эльфийская милосердная сестричка на это ничего не возразила. Я сделал уверенную физиономию и отдернул полог. Дема на кровати располагался полулежа с повязанной на шею с салфеткой, а сидящая на стульчике Улька кормила его с ложечкой каким-то супом из небольшой кастрюльки». Ее лицо в профиль было серьезным и даже строгим, а Демина анфас выражала терпение и покорность обстоятельствам. Девочка поднесла ложку карту рту парня. Он тихонько вздохнул и поднял печальный взор пространства, зафиксировал появление в кадре моей персоны и резко сел, опрокинув содержимое ложки на салфетку. Дема снова смотрел на меня своими удивительно спокойными серыми глазами. «Привет!» — сказал я. Улька испуганно обернулась и пропищала. «Здравствуйте!» «Привет!» — проговорил Дема. «Что ты помнишь?» — спросил я, подчеркнув со спокойным тоном. «Все!» — сказал он, глядя мне в глаза. «Что-нибудь понял?» — продолжил я почти равнодушно. «Да!» — ответил он просто. «Ну, посмотрим!» — ухмынулся я. «Как себя чувствуешь? Сможешь прийти на ужин?» — Постараюсь, — он смущенно опустил глаза, — если Улька поможет. — Поможешь? — перевел я взгляд на девочку. «Да, — Да-да, конечно, — пролепетала она. — Вот и славно, — проговорил я добродушно. — Тогда прекращай заботу. Не порти ему аппетит. Ужин в восемь в моей башне. — Мы придем, — заверила меня Улька. — До встречи за ужином, — сказал я, и, не дожидаясь ответа, развернулся и вышел из палаты. В приемном отделении улыбнулся эльфийке и с деловым видом пошел на воздух. Атмосфера больницы меня всегда тяготила, даже если ничем не воняло. Просто всегда старался не проводить в медучреждениях ни одной лишней минутки. Как вышел из палатки, сразу вызвал в клановом чате Таварина и попросил его подойти, а то еще не хватало, чтобы целый вождь бегал за каким-то друидом, пусть и демонологом. Минут через пять Таварин вышел из той же палатки, недовольно ворча. «Тебе лень сделать два лишних шага? Или стесняешься спросить девчонку?» «Извини, что отвлекаю», — сказал я. «Но сам же не докладываешь. Во-первых, где рейнджеры?» «Сотня вернулась в поселок своим делам», — степенно ответил друид. «Еще около сотни охраняет крепость. Треть в казарме. Треть на стенах и башнях. Треть контролирует окрестности». Друиды все тоже не нужны. В госпитале справляются все втроем. В поселке наняли вспомогательный персонал, прикупили снадобий. И вообще-то золото в повседневных делах требуется редко. Обменял я те монеты, что ты выдал, на серебро и немного меди. По девять с половиной. Честный курс администрации поселка. Это ладно. А где Гор? – Спросил я. Так говорю же, окрестности контролируют. Чуть возвысил голос друид и снисходительно улыбнулся. — Ну, пошли, парни, разведать, какие тут поблизости девушки. Считай, сразу после обеда пошли. Чивагор недавно докладывал в чате, что все с ними нормально. — Ну, хорошо, — проговорил я примирительно и задал последний вопрос. — Скажи, кому ты тут нервы лечишь? — Себе, — угрюмо ответил тварин. — Твоего начальника хочу убил бы... Да дохлый уже сволочь. У, Валера такой, согласно закивал я. Не, тебе, может, нормально, когда ебет мозги какой-то зомби, а меня это нервирует! — завелся эльф. Ты деревянные тротуары видел? Я пожал плечами. Ну, тротуары, что с ними не так? По медной монете за доску, воскликнул товарин. За одну ебаную доску, потому что срочно нахуй. Постойка, помотал я головой. Перекрытие и мостки на стенах жарухнули. — Где они? Нету, весело заорал друид. Спиздили. Да кому они могли понадобиться, воскнул я и осекся. Гронг же с гномами скупают дрова. Так в городе скоро не останется ни одного деревянного забора. Расследование, блядь, проводится. Этим дохлым прощелыгой, весело ответил друид. А теперь спроси. Почему не восстанавливаем мостовую? И почему? – спросил я грустно. Нет камней, – гаркнул товарин. Ни одного сукобулыжника в округе нету. Тоже кто-то собрал его волок. Ужас, – сказал я равнодушно. Тебе похуй монеты? Кратчеву проговорил друг. Ладно, принимаем и увидим мед часть. Смотрим, сколько и чего осталось. Дошли до мертвой воды. Девчата сначала заявили, что есть одна полная бочка и другая на две трети, а по факту оказалось только одна наполовину пустая. Товарин криво усмехнулся и договорил буднично. — Зомби твой говорит, может, разлили немного, когда тащили в госпитальные палатки? Эльф покачал острыми ушами и сказал с выражением. — Разлили, блядь! Немного, нахуй! — Да, — вздохнул я. — Придется принимать меры. — Ты не жлись. Я разберусь. Сегодня на ужин приедет мой друг, Орк. Решишь вопросы строительства с ним. — Орк? — холодно переспросил Товарин. Сначала покачал ушами и сухо проговорил. — Поразительно. Как ты с такой разборчивостью в знакомствах все еще живой? — Даже стал вождем клана! — поддержал я и подчеркнул холодно. — Вождем твоего клана, дружище. — Вопросы строительства будешь решать с моим знакомым Орком. Все ясно? Да, вождь, ответил друид. Кстати, что у нас с ужином? спросил я добродушно. Весь наемный персонал уже приступил к обязанностям, доложил он, и я заказал продукты в поселке, вскоре должны доставить. Отлично, соратник, благодарю, сказал я еще душевней. Ну, встретимся за ужином. Приходите в мою башню. Хорошо, вождь, почтительно проговорил друид. Я ему тепло улыбнулся. и величественно развернулся к крепости. «Постой — Постой-ка! — сказал товарищ, когда я уже сделал два шага. И я обернулся через плечо. Из палатки вышли два эльфа в одежде рейнджеров, один с коробкой, другой держал толстую вязанку стрел. — Парни, отнесут тебе эликсиры магии и наши стрелы! — проговорил друид буднично. «Угу — Угу! — буркнул я и пошел к воротам.